Владимир Дернов. Основы психосоматики. Методики редактирования негативного опыта. Все дополнительные материалы вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Предисловие. В теории нет разницы между теорией и практикой. На практике есть. Йоги Бера. Говорят, что лучший момент, чтобы посадить дерево, был 20 лет назад. Какой тогда лучший момент для этого теперь? Правильно, этот момент сейчас. Мы часто понимаем какие-то вещи задним умом. Про то, как хорошо было бы не совершить ошибок, сказать одни слова или не сказать другие. Эта книга поможет вам узнать скрытые настройки работы наших тела и психики, чтобы прямо с сегодняшнего дня вы перестали создавать себе сложности, собственными руками и стали жить с большей лёгкостью и энергией. Когда я был маленьким, часто по утрам я находил на кухне записку от мамы. Там была своего рода инструкция, что и в каком порядке сделать, разогреть, достать, убрать и так далее. Представьте, если бы я сохранил такую записку и обращался к инструкции в ней и сейчас, спустя 20 или 30 лет, и действовал по тому же самому алгоритму, по той же самой схеме. Выглядит абсурдно, правда? Но именно этим часто занимается наше подсознание. Используют инструкции многолетней давности. Наш мозг тащит с собой из прошлого огромное количество записок на разные случаи жизни. При этом в большинстве из них уже нет никакого смысла. Часто они были нужны для чего-то в тот или иной момент, а потом ситуация изменилась. Но команды «отмена» не было а реакция давно стала автоматической. Пример. Семилетняя девочка вставляет вилку в старую разболтанную розетку. Розетка искрит, трещит, с хлопком происходит короткое замыкание и гаснет свет. Реакция ребёнка убежать, испытывая страх. Прошло много лет, а у неё остаётся страх перед включением электроприборов, и никакие рациональные доводы не помогают. Когда мы разберёмся в том, как это работает, вы увидите, как точно такой же механизм часто включается и в аллергиях, в кожных высыпаниях, аутоиммунных заболеваниях и даже в потере обоняния после коронавируса.